Глава 20 Два дня ситуация колебалась между затуханием и взрывом. Сайюрим определил, где может находиться заначка наместника, но государево имущество пока не трогал. Сайворгун заставил Конюхов привести в порядок старую упряжь, но к продуктовым запасам школы еще не подступался. Суникар переговорил насчет побега с Анишу и Лахимом, получил согласие, а вот учеников трясти не стал болтливы не в меру. Настоящий изгоняющий, доверенный ему тайны, как куском хлеба, не поделится. И только Сайкоси ходил, многозначительно улыбаясь, словно видел их жалкие уловки насквозь, из-за чего Суникар чувствовал себя прозрачным, как сосуд из аркхарамского стекла. Ну да, изгоняющие никогда еще не брались за какое-либо дело добровольно. Отойдя от злосчастного юбилея, немного подумав...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 «Ну, есть у меня немного времени до обеда. А ну, стоять! Возьмешь это, это и это, и отнесешь к бату. Я потом сам заберу». Ученик поволок циновку и недоеденные лепешки в харчевню, а Суникар отправился на смотровую площадку, где обычно собирались наставники. Переодеваться он не стал. Спешно извлеченный из сундука парадный мудир будет выглядеть хуже повседневной одежды.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 «Давно хотел передать». Подарком оказался метательный кинжал в ручных ножнах, идеально скрывшихся в одежде изгоняющего. Хорошая вещь. И у дороги наверняка пригодится. Суникар немедленно пристроил подарок на место, и украшающий покосился на него с плохо скрываемой завистью. Парадный мундир, обнажающий руки по локоть, подобных дополнений не подразумевал.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 Оставалось только кивнуть. Автомобили въехали на площадь Чихая и Перхая, старая казенная рухлить. На грузовик изгоняющий поглядывали со сдержанным любопытством, но ни материалов для восстановления полигона, недавно ожидаемых харчей. Пайкового мяса уже месяц никто не видел. В нем не оказалось. В своей неизъяснимой мудрости наместник решил, что тронутым порчей сейчас больше всего нужен десяток штурмовиков в полном боевом облачении.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 На шее у старшего амулет уложения с крупным бледно-зеленым камнем. Вид пастырей произвел на старших изгоняющих неоднозначное впечатление. Сайкоси едва слышно хмыкнул. Сайшарк продолжил плескаться в океане безумия. Сайворгун пропел на удивление слащавым голосом. «Прохладного дня, досточтимый Тайлоу! Радость встречи с вами омрачена неожиданностью вашего визита!»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 Обойтись с изгоняющими, как с какими-то запоршившими черноголовыми? Словно магия не дар, а породный признак? «Мы что-то пропустили! С юга прибыли гонцы!» Сквозь зубы процедил Сайворгун. Цветозарный Антарий Шарп возложил на себя тяжкий груз приведения законов в соответствии с нуждами Тусуана и Империи. Тут даже Сай Шарк не смог скрыть удивление.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 Сейчас отступнику в Тусване никто слова поперек не скажет. Вовремя же они сговорились линять. — И что же свитозарный Антари-шарп требует от нас? — с завидным хладнокровием поинтересовался Сайкоси. — Всемирного содействия! — Конкретней! — Покажите мне дом изгоняющего второго ранга кираша Сай Сайшарк молча развернулся и пошел вперед.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 В том числе сын изгоняющего, к огорчению отца бездарный. Спрятать его Кираш не успеет, помешать пастырям не сможет. Прежде чем слухи разлетятся по городу, ило успеет навестить минимум три семьи. И во всех будут дети, просто потому, что взрослые без источника в ларыши не задерживаются. Дальше новоявленных печатных начнут прятать. А те, кто уже пострадал, станут сдавать беглецов, просто из принципа.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 «Милость святозарного Антарий-Шарпа обратилась на ваш дом». Тайло приступил к изложению своего дела. «Ибо что может быть большей честью, чем служение основам? Предвижу радость, которая охватит ваших родичей при известии, что они призваны. Не сомневаюсь также в их благочестивом послушании». М «Да, изъясняться понятным для изгоняющих способом усопший явно не умел. Интересно, чем он вообще обычно занимается?» Смысла сказанного Сукираш не понял, а признаться в этом на глазах свидетелей не решался. Тайлоу сделал над собой усилие и снизошел до разъяснений. «Все ваши родственники обязаны принести клятву на амулете уложения. Сын тоже».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 Именно из-за таких милостей чиновники, не задумываясь, пускают в ход хранители иметь в семье печатного клеймо. В лореше подобное будет заметно особенно отчетливо. Кличка Черноголовый намертво приклеится к мальчишке, самому Кирашу и всему его возможному потомству. Возможно, наместник просто хотел разделить ларешцев на касты для лучшей управляемости. Но Никар понимал, что затея обречена. И Су Кираш сейчас покажет, почему.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 или начнет действовать до того, как прольется кровь. Как бы это узнать? Чем-то очень ценным. Это правильно, а значит хорошо. Пастырь выпрямился, словно жертву проглотил. И, кажется, потянулся к амулету. Шарк опустил руки. В мелькнула мелькнула остро отточенное шило с головкой, замаскированная под пуговицу. Известный воровской прием. Длины в оружии было чуть больше ладони.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 И теперь судорожно тискал потеплевший хранитель, пытаясь осознать глубину своего падения. «Не дергайся», — примирительно сказал ему Ворган. «Мы после прошлого раза чего-то подобного и ждали. Какой смысл позволять им калечить мелких, если мы все равно собирались отсюда валить? Кстати, присоединяйся. Мы знаем, как снять хранители».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 Никар обтер об одежду покойника, отлично послуживший нож и пошел домой. Походу собираться в путь надо уже сейчас.